Глава четвертая. Едва приземлившись в Сан-Франциско, я уже влюбилась, написала Малак Хасаму вчера вечером, когда мы с ним собирались ужинать. Он прочел мне сообщение целиком, а потом добавил, скорее себе самому глядя в телефон, там сейчас полдень, интересно, что у них будет на обед. Уже через три дня они встретятся и поедут на север, два часа до Пойнт-Рейс. Все уже готово. Я никогда не был в Америке, напомнил он мне, когда мы ехали в автобусе. Но эти последние недели мысленно разглядываю ее. Северная Калифорния. Кипариса я знаю, но чем пахнет секвоя? Чуть позже, когда автобус свернул на Марри либон -Bon он спросил, думаешь, это хорошая мысль? Америка, в смысле, поселиться там. Я хотел промолчать, изобразить равнодушие, отчасти по доброте, отчасти из мести, за те времена, когда он указывал мне, что я должен делать, как должен вести более полную и активную жизнь, так он однажды выразился, и вернуться в Ливию. Это хорошее место, чтобы растить ребенка. Сказал я, наконец, хотя понятия не имел, правда ли Америка хорошее место для детей, и на что вообще теоретически может быть похоже такое место, из каких элементов оно может состоять и какими свойствами обладать. «Особенно Калифорния», — продолжал я, — «солнечный штат». Хасам рассмеялся. «Да Бога ради», — усмехнулся он. «Не вздумай отправиться во Флориду, рассчитывая найти меня там!» «Ты же навестишь нас, правда?» «В смысле, я знаю, у тебя пунктик насчет полетов!» Я летал самолетом единственный раз в жизни, из Бенгази в Лондон, и это было в сентябре 1983 года. В 2011, вскоре после революции 17 февраля, Думая о возвращении домой, я планировал поездку по суше, а сам сказал, что поедет со мной, чтобы одновременно ступить на родную землю. Путешествие заняло бы три дня. Несколько поездов и паром до Сицилии, потом до Мальты, оттуда катер на воздушной подушке, который добирается до Триполи за пару часов. Я мысленно представлял все это и видел, как... Приближается родной берег, и ветер шумит у нас в ушах, так что трудно расслышать, что мы говорим. «Точно!» — согласился я. «Солнечный штат — это Флорида. Я рад буду навестить тебя в Калифорнии». Он, кажется, поверил. «Кто знает!» — сделанным воодушевлением продолжал он. «Может, тебе так понравится, что захочешь остаться?» Билет в один конец. Мы снова станем соседями. И он же Лики будет дядюшка рядом. Я представил, как сажусь в самолет с таблетками снотворного в кармане. На вокзал Сент-Панкрас мы прибыли загодя. Я предложил посидеть в кафе в мезонине вокзала Кингс-Кросс. Не так шумно, — объяснил я. На самом деле я хотел, чтобы вокруг были те, кто регулярно ездит поездом. Люди, возвращающиеся домой с работы или уезжающие на выходные. Они как-то поспокойнее и выражают свои восторги более сдержанно. Регулярно посещая британскую библиотеку, расположенную по соседству, я заходил сюда перед тем, как возвращаться домой, в это самое кафе, чтобы поглазеть на этот человеческий театр, который вдобавок становился еще более захватывающим, когда кто-то вдруг бежал с объятиями навстречу другому или утирал слезы, направляясь к поезду. Мы заказали кофе и сели не лицом друг к другу, а по одну сторону маленького круглого столика, как два старикана, созерцающие окружающий мир или ожидающие, что Мустафа, третий из нашего треугольника, чудесным образом появится и присоединится к нам. Но Мустафа вернулся в Ливию, и маловероятно, что когда-нибудь ее покинет. Два ближайших моих друга разъехались в противоположные стороны. Мустафа обратно в прошлое, а Хасам в будущее. Я подозревал, что Хасам тоже с этим своим маленьким чемоданчиком рядом Чувствовал, что напрасно тянет время, стремясь поскорее покончить с этим моментом и отправиться в путешествие. Мы выпили свое эспрессо и обнялись, возможно, подумал я, в последний раз. Мы познакомились в 1995, когда ему было 35, а мне 29, и хотя мы знали друг друга уже 21 год, я удивился, услышав, как он прошептал... Мой единственный настоящий друг. выпалив эти слова стремительно и с глубоким чувством, как будто это было вынужденное признание, как будто в тот момент и, вопреки общим законам беседы, речь предшествовала мысли. И он, точно так же, как и я, впервые осознал смысл этих слов, и, возможно, как и я, заметил одновременно радостный и скорбный след которые они оставили за собой, не только потому, что прозвучали в миг нашего расставания, но и потому, что придали еще более тоскливый оттенок иллюзорному свойству нашей дружбы, отмеченной огромной привязанностью и преданностью, но заодно и равнодушием и подозрительностью, могучей природной связью и вместе с тем бездонной, невообразимой немотой, которая всегда, даже когда мы находились бок о бок, казалась не совсем преодолимой. Я, несомненно, в равной степени несу ответственность за эту дистанцию между нами, но все же мысленно продолжая обвинять его, убежденный, что именно он предпочитал замкнуться в себе. Я ощущал его отчужденность даже в самые бурные времена, Но сейчас эти слова стали окончательным вердиктом. Потом, прямо перед тем, как уйти, он сказал ⁇ Останься здесь ⁇ полагаю, имея в виду, что мне не нужно идти за ним следом. Но то, как он произнес эти два слова, напомнило мне о том времени, когда Хасам вернулся в Ливию, а я отказался поехать с ним, не желая или не имея возможности вернуться домой. Халет нерешительный, как они с Мустафой повадились называть меня в безумные страстные дни революции, когда два моих единственных ливийских друга превратились в энергичных людей действия. «Останься здесь», — повторил он, и на этот раз прозвучало похоже на просьбу, будто на самом деле он говорил «дай слово, что ты всегда будешь здесь». И вот я стою на Кингс-Кросс, глядя, как Хасам идет через запруженный людьми зал со столь безразличным видом, что, столкнувшись вдруг с кем-то, он запросто пройдет сквозь него. «Иди за ним», — говорю я себе, — и остаюсь на месте, кутаясь в это пальто и эту минуту, пока время коконом сворачивается вокруг меня. Весь век нашей дружбы заключен в этом мгновении. Лондон, город, который я пытаюсь сделать своим домом последние три десятилетия, мыслит конкретно. Он обожает классификации. Линия, отделяющая проезжую часть от тротуара, одного человека от другого, здесь притворяется столь же незыблемый, как научный факт. Даже теням отведено их место. А Лондон — это город теней, город, созданный для теней, для людей вроде меня, которые могут прожить здесь всю жизнь и все равно оставаться невидимыми, словно привидения. Я вижу его свет и камень, его сжатые кулаки и праздные газоны, его голодные рты и акры невыразимых тайн, мышцы, напрягающиеся вокруг меня. Из его крепкой хватки я провожаю взглядом старого друга. Смотрю, как расстояние между нами увеличивается. «Давай, беги за ним. Или мчись прямиком к билетной кассе и удиви его уже в поезде. Или сядь в другой вагон, и несколько часов спустя, когда въедете в Париж... Набери его и скажи, что сел в следующий поезд и назначь встречу в старом кафе на углу площади Адеон, где вы провели несколько вечеров 21 год назад, когда впервые встретились, где постепенно узнавали друг друга. Расстаньтесь там, где все началось. Но я стою, где стою, окно мое закрыто, и мое одиночество подступает все ближе как здание, возвышающееся над головой. Оно прижимается своим холодным камнем к моей спине. сам теперь лишь крошечная точка в море голов. Может, если я кинусь следом, то обрету свободу? Или потеряюсь и сорвусь с ягоря. Нужно очень много тренироваться, чтобы научиться жить. Иди, слышу я приказ. И на этот раз бегу. Я уже на лестнице, перепрыгиваю через три ступеньки за раз, пугая окружающих пассажиров, уезжающих и приезжающих из разных мест, которые останутся для них доступными. Петляя в толпе, я удивляюсь, как быстро сумел преодолеть расстояние между нами. Вот же он! Его беззащитная спина так близко, что если потянуться, можно положить ладонь ему на плечо. Я чуть отстаю, следуя за ним к выходу с вокзала. Он останавливается на светофоре, дожидаясь, когда можно будет перейти дорогу к Сент-Панкрас. Если он сейчас обернется, как я буду объясняться? Но когда это я чувствовал необходимость объясняться перед ним? Неважно, он все равно уже почти ушел, почти где-то в другом месте». Я околдованный планами, которые выдумал для себя, чтобы, наконец, заняться частностями, как он сформулировал вчера вечером, когда мы ужинали у меня на кухне, сидя за маленьким столом у окна, выходящего на то, что раньше было его садом и садиками его соседей. Я улыбнулся ему, подбадривая, и улыбка получилась еще легче, когда он показал мне в телефоне фотографию своей дочери. «Нур!» но он зовет ее Анжелика. Девчушка выглядела маленькой и решительной, не столько потому, что мир принадлежал ей, но потому, что она, по какому-то магическому стечению обстоятельств, сама стала миром. Касам рассмеялся и обнял меня. — Почему Анжелика? — спросил я на наобум. — А почему нет? — ответил он, сияя от гордости. — И вправду, почему бы и нет? Согласился я. Загорелся зеленый, и я двинулся следом за ним на Сент-Панкрас. Как он приближается к билетным кассам, я держусь на порядочном расстоянии. Кассам проходит через турникет, и прямо перед тем, как скрыться за углом, оборачивается. Кажется, он не видит меня и продолжает свой путь. Или, возможно, он меня увидел, и сумрак в его глазах. Это тот сумрак, что все мы прячем глубоко внутри себя, связанный с теми, кого любим. Я иду к табло отправления. Вдруг его поезд задерживается или даже отменен. После нескольких объявлений, призывающих пассажиров на посадку, проходит добрая минута. Я представляю, как он входит в вагон, двери за ним закрываются, и тяжелый состав трогается с места.